Глава 10 За холмами еще тлел закат, крася под брюшья редких облаков у горизонта розовым светом. А небо над пустырем было уже истинно черным. Вик едва различал колею в слабом мерцании звезд. Покинув завод, он связался по рации с Георгом, предупредил, что не успеет засветло. Киборг велел как можно быстрее найти место для ночлега и ни в коем случае не пытаться ехать в темноте, чтобы не нарваться на мутантов. Вечером небольшой отряд видели за рекой недалеко от улиточной фермы. К тому же на Сендере были разбиты обе фары. Георг переживал, что Вик въедет в одну из некрозных пятен, которых хватало на пустыре, и погибнет. На взгляд Вика перспектива встретиться с тварями была куда страшней. Заглушив двигатель, он облокотился на руль. Над холмами мигнул розовый отсвет, и пустырь погрузился во тьму. Луна в сезон Большого Солнца появляется ненадолго, но ее тусклого света вполне хватит, чтобы отыскать подходящее место для стоянки. Вик осмотрелся. Чуть левее впереди возвышались холмы. Среди них стояли развалины, где он столкнулся с кетчерами. Далеко справа, на пустыре, растеклось большое некрозное пятно. Рядом с ним чернела груда из обломков бетонных плит и виднелись огрызки свай. Пятно пульсировало холодным, бледно-зеленым светом, который вскоре исчезнет, и ядовитая плесень станет незаметной для глаз. Природу некроза Вик не понимал. Ходил сквозь него, не опасаясь потому что он Джаггер, человек с необычными способностями. Но откуда берется губящая все живое плесень? Почему она движется к пустоши со стороны Уральских гор? Есть ли в этом какая-то закономерность? Имелось у него предположение, что загадочные платформы, летающие высоко в небе над пустошью, причастны к появлению некроза. Была между ними какая-то связь. Вик однажды видел платформу вблизи, правда так и не решил, механизм это или... Гигантский живой организм с хитиновым панцирем. Слабый ветер приятно обдувал лицо. За спиной раздавалось приглушенное гудение завода в копотне. Тихо шипела рация на приеме, моргая красным огоньком над тумблером питания, да пощелкивал остывающий двигатель под капотом сендера. «Значит, в некроз», — сказал Вик. «Машину лучше оставить рядом и побродить в пятне. Вон какая большая область под плесенью. Вдруг что-то интересное сыщется. Найденные вещи потом можно сбыть старевщиком» денег-то у него совсем нет. Вик откинулся на спинку сиденья взялся за кольцо стартера на панели, чтобы завести мотор, и вздрогнул, услышав глубокий низкий голос. Атипичные технологии в активной фазе. Голос вырвался из динамика рации. Он был отрешенный и очень, очень далекий. Сканирование биоме. Шелест помех. Затруднено. Не позволяет сместить горизонт. Уклоняются от контакта ставят помех. В динамике громко щелкнуло. Вик вышел из ступора, схватив трубку переговорного устройства и надавил тангенту. «Осирис, это я! Ответь, Осирис!» Он отпустил клавишу. Рация захрипела. Вик сообразил, что не назвался. Собрался послать вызов, но тут ответил Георг. «Кого ты вызываешь? У тебя все в порядке?» «В порядке!» — бросил Вик. «Георг, помолчи!» Он понял, что мог обидеть таким тоном киборга и добавил, зажав тангенту. «Очень прошу!» Георг не ответил. Рация шипела, мигал огонек. Вик опять поднес трубку к губам, но тут же убрал, опасаясь, что пропустит сообщение от Осириса. «Кто он такой? Где обитает таинственный обладатель глубокого низкого голоса? О чем хотел предупредить? Как же много вопросов!» На небо выползла луна. Вик задрал голову. Среди звезд плыла яркая точка, быстро спускаясь в надир. Она не была похожа на проносящийся с длинным светлым росчерком метеор. Точка именно летела, а не падала. «Куда? Может, это платформа?» Вик прикинул высоту, на которой находилось небесное тело. «Нет, платформы так высоко не летают». Вскоре точка скрылась за горизонтом. Вик подождал немного и сказал в трубку. «Георг, извини. У меня все в порядке. Я заночую в нек... в надежном месте». «Хорошо», — ответил Георг спустя пару мгновений. «Конец связи». Вик вздохнул закрепил трубку на боковине рации. Вот так. Столько вопросов, что голова сейчас взорвется. Он снова вспомнил про накопитель, нашарил сквозь рубаху на груди устройства, висящее на шнурке. Георг странно среагировал на вопросы о нем, а потом вдруг помог утром. Рацию на Сэндер смонтировал, и все так обставил, что Вик без труда на завод попал. А ведь Киборг мог и сам за инструментом съездить. Очень странно. В голове промелькнула догадка, почему Киборг так поступил. Вик потер глаза, поморгал. И завел двигатель, решив поговорить с Георгом откровенно, когда вернется в лагерь. А сейчас пора думать о ночлеге. Вывернув руль, съехал на обочину и покатил по бугристой земле в сторону гаснущего некрозного пятна. Вскоре стало ясно, что пятно находится гораздо дальше, чем он предполагал. Цендер гремел, подпрыгивая на ухабах, неприятно хрустел левый задний подшипник. «Как бы колесо не отвалилось», — подумал Вик, сбавив скорость до предела. «И мотор не перегрелся бы. Радиатор-то наладан дышит а воды поблизости нет. От тряски руль едва не выскакивал из рук. А вот подвески точных она. Придется по возвращении в лагерь хорошенько повозиться с сендером. Сменить амортизаторы, если у Георга подходящие найдутся, и подшипник купить. Еще сцепление надо посмотреть. Передачи втыкаются со второй попытки. Похоже, шестерни в коробке скоро развалятся. И когда он все успеет? Ведь к полудню нужно вернуться на завод за крестин. Да, работенка предстоит еще та. Он не понял, что произошло. Справа мелькнула тень, в борт стукнуло, раздался виск. Вик машинально нажал на педаль газа. Сендер подпрыгнул на кочке, рванувшись навстречу темному силуэту. Впереди хрустнуло, Сендер ударился передними колесами о землю. Хлопнули амортизаторы в стойках, и мотор заглох. И тут кругом завыли панцирные волки. Их глаза светились в темноте с желтыми огоньками. Они окружали машину. До некрозного пятна оставалось шагов десять. «Но ведь надо еще добежать!» Вик сунул руку между сиденьями, где жгутом закрепил освобожденный от лоскутов одежды посох, выхватил меч и вскочил, озираясь по сторонам. Мутафаги вели себя очень странно, медленно сходились к Сендеру, сужая круг. Обычно волки так не делают, они травят добычу стаи, нападая по очереди, после чего в дело вступает вожак. Вой оборвался. Теперь со всех сторон доносился лишь тихий рык. Под машиной повизгивал раздавленный панцирник. Вик присел, высвободил из привязи Штерн, пальцами провернул кольцо. Пластина спускового механизма сама прыгнула в ладонь. Происходило что-то невероятное. Твари подступали к Сендеру. Похоже, они готовились напасть на Вика все разом. Будто ими кто-то руководил, направлял со стороны. И нового объяснения не было. Сначала мутафаги вынудили его остановиться, потом взяли в кольцо. И что теперь? Пятно некроза быстро угасало. Еще немного, и силуэты панцерников сольются с темнотой. Вик слегка подогнул ноги, готовясь запрыгнуть на капот, отвел руку с мечом за спину. И увидел того, кто управлял тварями. Он сидел на повозке, стоящей между свай. На мутанте было длинное рубище, из которого торчала голова на тощей шее. Лупая большими, похожими на очки с выпуклыми стеклами глазами, Гронк ерзал на приступке тихо-кудахче непонятную Вику скороговорку. За грудой забломков бетонных плит Беспокойно шипел заряженный в повозку ящер. Вик плавно повел плечами, повернувшись к мутанту всем корпусом, и надавил пластину. Штерн выплюнул лезвие, а волки ринулись к Сендеру. Попал или нет, Вик уже не думал. Прыгнул на капот, рубанул мечом ближайшую тварь. И тут же врезал правой ногой по морде мутафага, опередившего остальных на какое-то мгновение. Волков было не больше десятка. Они вдруг заметались, завыли, срываясь на виск. У Вика заложило уши. Он хотел спрыгнуть на землю и убежать в некроз, когда понял, что убил Гронга. Отец много рассказывал ему об этих мутантах, живущих где-то в глубине Донной пустыни, способных подчинять мыслями примитивный разум животных. Могут ли Гронги проделать то же самое с человеком, Вик не знал. Ему было достаточно сведений о том, что твари, выйдя из-под контроля мутанта, на несколько мгновений становились беспомощными щенками. Правда, двое из волков вели себя достаточно агрессивно. Они сцепились между собой и громко рыча катались по земле. Вик зарубил их первыми. Другие пятеро лежали вокруг сендера и скулили. Двое стояли на трясущихся лапах. Заколоть панцирников не составит большого труда. Когда с волками было покончено, Вик осторожно приблизился к груди из обломков бетонных плит. Манис шипел и пытаясь развернуть повозку, застрявшую между свай. Видимо, когда Гронг умер, перепуганный ящер рванулся вперед А может, получил последний мутанский приказ спасаться бегом. Вик не стал гадать. Подошел вплотную к повозке и ткнул Гронго острием меча в колено. Мутант не шелохнулся. Лежал на спине, раскинув худые, грязные руки. Вик пригляделся. Лезвие, пущенное из штерна, пробило мутанту шею, перерубив позвонки. На губах у твари пузырилась кровь, стеклянные глаза смотрели в звездное небо. Точно мертв. После таких ранений не выживают. Ящер перестал шипеть повернул голову к Вику и рванулся с такой силой, что оборвал упришь. Почуяв свободу, рептилия кинулась прочь от развалин и скрылась в темноте, бухая ногами по земле. Вик подождал, пока шаги стихнут. Постоял еще немного, прислушиваясь к звукам на пустыре. Потом взял мертвого Гронга за руку и потащил в некроз. Трупы волков и повозку лучше там же спрятать, решил он. Незачем нефтяникам знать, что случилось на пустыре этой ночью. В любой момент мимо может проехать патруль Южного Братства начнут вопросы задавать, а Вику лишнее внимание и ни к чему. Он порядком запыхался и вспотел, пока перетаскивал в потухшее пятно убитых мутафагов и закладывал их тела камнями. Хорошо луна появилась, а то Сендер пришлось бы искать на ощупь. Вик решил передохнуть. Заодно получше закрепить ящик с инструментами для Георга на заднем сидении, а после заняться повозкой Гронго. Со стороны завода донесся шум двигателей. На пустыре показались две машины. Их фары рассекали темноту длинными лучами. Патруль быстро приближался. Вик перекинул рычаг скоростей на нейтралку и перебежал за багажник, уперев руки в борт. Навалился всем телом. Сендер сдвинулся с места. Спустя пару мгновений звук двигателей патрульных машин стал далеким и глухим. Вик понял, что он внутри некрозного пятна, но не перестал толкать Сендер. Вот будет веселье, если нефтяники увидят его в свете фар внутри некроза и станут стрелять. Земля была твердая и вроде под уклон пошла. Сэндер неожиданно покатил совсем легко. Вик споткнулся и упал, рассадив локоть о камень, а машина поехала дальше, хрустя подшипником в заднем левом колесе. Перевернувшись на спину, Вик сел, потирая ушибленный локоть. Лучи фар плясали совсем близко, но были гораздо выше его головы. Он осмотрелся и понял, что находится на склоне. Внизу бухнуло, потом скрижетнуло. Это сендер во что-то врезался и остановился. Судя по звуку движков, патруль подъехал совсем близко. Наверное, нефтяники заметили следы, ведущие на пустырь, и свернули с дороги проверить. Моторы смолкли, захлопали дверцы, донеслись голоса. илья смотри!» Позвали из темноты. «Вижу! В некроз поехал, что ли?» Произнес знакомый Вику охранник. «Какой некроз? Вы о чем?» Раздалось в стороне. «Тут повозка! А то «Следы Маниса свежие!» Добавил низкий голос. «И похоже, что панцирники тут тоже были!» «Карп, доложи фами по радио!» Велел Ильяс. Пусть людей вышлет, пустырь прочесать надо. И скажи, что мы к бурельщикам поехали. Потом с Игнатом свяжись, чтобы нас не постреляли, когда подъедем. Клопнула дверца. Видимо, Карп забрался в кабин. Вик сидел на земле, пытаясь сообразить, как же ему теперь в лагере появиться, что говорить. Можно дождаться, пока патрульные уедут, сесть в Сендер и догнать их по пути к Затону. Однако они могут его пристрелить, не разобравшись, кто же за ними увязался. Фарта на машине Вика нет. И если подпустят все-таки, что им сказать? Как объяснить, почему позади патруля оказался? — Ильяс, тут вообще непонятка полная, — донеслось сверху. Похоже, говоривший подошел вплотную к границе Некроза. — Кого-то замочили и в пятно уволокли. Вон, а следов сколько? — Вижу. Симбиоты — Симбиоты, — произнес нефтяник с низким голосом. — Или еще какие твари. — Откинь тут симбиоты. Монахи сразу всех пожгли, как Некроз появился. А новых пятен давно не было. И что здесь мутафаги делали? Зачем приходили? Повисла тишина. — Ладно, чего гадать, — наконец произнес Ильяс. — К завтрашнему вечеру совет соберется. На пустыре и заводе от чужаков не продохнуть будет. — Тогда ни одна тварь в копотню не сунется, — подхватил низкий голос. — Да, — согласился Ильяс. — Едем, по машинам. Вик дождался, пока шум двигателей стихнет, и выбрался наверх. Патруль укатил в сторону холмов. Рассеянный желтый свет фар помелькал вдалеке и пропал. Вик постоял, глядя на тусклую луну, потирая локоть, и пошел обратно. Он решил не бродить по некрозу и не ночевать в нем, а пересечь пустырь по прямой, обогнуть озеро с юга, вырулить на дорогу в том месте, где спас бяшку от кетчеров, и подъехать к лагерю со стороны Москвы. Ящик с инструментами для Георга он втиснул между спинкой водительского кресла и задним сиденьем сел за руль, завел двигатель. Главное, чтобы с машиной все в порядке было, не подвела, а то пешком до бурельщиков только к утру доберется. Включив заднюю передачу, Вик отъехал от кирпичной стены, в которую Сендер упирался бампером. Луна едва светила, когда он вырулил из пятна и остановился. Похлопав по щекам, подвигло плечами, покрутил головой, разминая мышцы. Предстояло тяжелое путешествие, в темноте по бездорожью. Оно отнимет много сил, ехать придется не спеша, напряженно высматривая препятствия. Ямы, сваи и древние развалины. Вик проверил, хорошо ли закреплен посох между сиденьями. На всякий случай повесил слева котомку, накинув лямку через голову, и медленно покатил в сторону озера. «Да за такое эльмара мочить надо!» — воскликнул Козьма. «Он!» Архип поднял руку, и старший бригадир, сидящий на лавке у окна, смолк. Гуга с Гривой расположились за столом, глава клана на кровати. Он только что пересказал башмачникам свой разговор с Юлом. Тусклый свет мерцающих ламп, висящих на проводах под потолком, сильно раздражал. Голова трещала от недосыпа, в животе громко урчала, но мысли о еде у Архипа не было. Их вытеснило чувство глубокого отвращения. Он ощущал себя так, будто прыгнул в отхожую яму и сидел по уши в дерьме. На душе было до того мерзко. Архип Дека, глава сильного клана, связался с Эльмаром, для которого люди — мусор. Эльмар крест одного хочет — стать мэром, чтобы московские кланы в кулаке держать. Выходит, что Башмачников тоже подомнёт, рабами сделает. И ни перед чем он не остановится. Уж архип в этом не сомневался. Он потер виски и качнул головой. Какой же он дурак. За пару тевтонцев продался и бумаги преподобному отдал, испугавшись за собственную шкуру. Хорошо встречи с Эльмаром наедине проходили. А то б сейчас башмачники ему многое предъявили. Наверное, прав Казьма. Надо мочить креста, пока тот власть над всей Московией не захапал. Только вот как? У Эльмара вон сколько жрецов. Архип поднял взгляд. Гуга почесывал бороду, пялись в потолок с безучастным видом. «Этому все до некроза, и зачем его позвали?» Грива нервно покусывал ногти, испуганно шаря глазами по галерее «Боится водила. И правильно делает, но никуда не денется. Пойдет против Эльмара, если Архип прикажет». Один лишь Казьма смотрел жестко, не отводя глаз. По лицу было видно, о чем думает старший бригадир. Ждет, пока глава клана решение озвучит. «Правильное, надо сказать, решение». А уж башмачник расстарается, настропалит людей. Тогда конец преподобному». Медленно выдохнув, Архип поднялся с кровати. «Гуго», — сказал он, — «иди за Медведковским. Скажешь, чтоб на галерею пришел. Потом спустись до дежурной бригады, пусть оружие почистят. После выдышим с арсенала лишний комплект патронов. И проверишь пулеметы лично. Если заедшь, что в бою я тебе...» Архип показал кулак, и сапожник изменился в лице. Бороду вырву вместе с кожей. «Понял, хозяин». Гугов вскочил, чуть не опрокинув стул. «Почистят, проверю, патроны выдом И покосился на гриву с таким видом, мол, воюй, сынок, без меня. Мое дело хозяйство Когда сапожник загромыхал сапогами по лестнице, козьма процедил. «Старый козел! Все бы ему со складами возиться, да подошву в цехе лить!» Он злобно зыркнул на гриву, и тот потопился, уставившись в пол. «Не ссы, парень! Мы монахов сделаем!» Архип, который направился к столу, испытал прилив душевных сил. «Ай да козьма как завёлся! И откуда в нём столько решимости? Раньше он за ним не замечал такого. Впрочем, тогда б не назначил его в старшие бригадиры». Глава клана сел на стул, который освободил гугу «Бери лавку, Казьма», — сказал он, повернувшись. «И садись напротив. Грива, пойди принеси дощечку и мелок». «Где же их взять?» Водила неохотно поднялся, по-прежнему понуро глядя в сторону. «В тумбе под патефоном». Грива пересёк комнату, присел в углу. «И давай это...» окликнул его Архип, когда башмачник достал необходимые из тумбы. «В общем, прав Казьма. Злее будь, ведь из-за Эльмара твои друзья погибли. Панк, копыта, паскаль с Гаврилой!» Грива постоял, поджав губы, потом решительно бросил. «Да». И, вернувшись к столу, подсел к Казьме на лавку. «Хозяин, вопрос можно?» Сказал он, кладя черную дощечку с мелком на скатерку. Архип кивнул. «Понятно, что с храмом нам в Москве не совладать. Монахи врасно костыляют. Остается Он покосился на громко хмыкнувшего козьму. «Один выход. Прикончить Эльмара по дороге на совет». «Да-га-да», — протянул старший бригадир. «Погоди». Архип видел, что водила не все сказал. «Нам с одной злостью и желанием отомстить креста одолеть. Давай, Грива, излагай». «Да, я тоже так рассудил хозяин». «Вот если бы нам помог кто...» Архип переглянулся с козьмой. «Я к чему клоню», — заерзал Грива. «Может, нанять кого? Ну, убить с мехокорпа или...» «У нас времени нет», — перебил козьма «Пока дарзамаса смотаемся, договоримся! Ты чё, ты ж сам сказал, что по дороге в Копотню всё сделать надо!» «Возьмём, да и...» Старший бригадир взмахнул длинными жилистыми руками и громко хлопнул в ладоши перед лицом у водилы. «И все дела?» «Верно, Архип?» «Неверно!» — долетело с лестницы. Все повернули головы к дверному проёму, где стоял Юл. «Как тихо он поднялся», — удивился Архип. Медведковский был в поношенной кожаной куртке, и свободных штанах из плотной ткани. На затылке шляпа с круглыми полями, сплетенная из тростняка. От Юла пахло мылом и... веяло уверенностью. «Еще бы роже ему нормальную», — подумал глава клана, так и вовсе никто за мундюгана не посчитал. А то вон как козьму перекосило от одного вида медведковского, чуть за пистолет на поясе не схватился. Старший бригадир проводил Юла недобрым взглядом. Дождался, пока тот пройдет, поскрипывая новыми кожными ботинками, и сядет за стол. Потом сказал... «Ты, гляжу, умный!» Архип напрягся решил, что придется укорачивать Козьму. «Сейчас не до свары!» «Живым от креста ушел!» — продолжал бригадир. Его взгляд стал оценивающим. «И по лестницам тихо ходишь!» Он отклонился, глянул на ботинки Юла и хмыкнул. Медведковский спокойно смотрел на башмачника единственным глазом. «Предположу, что следопытом был. Опытный!» Закончил Козьма, и Медведковский кивнул. Взял мелок, придвинул дощечку. Нарисовал несколько кружков. Два первых перечеркнул и поднял голову. «Это колонна. Крестики ваши машины. ильмар вас впереди пустит». Архип нахмурился. козьма потер ладони. Грива сглотнул. «Прав волосатый», — Ёл кивнул на водилу. «Чужая помощь треба. По-иному не совладать с монахами». ильмар себя верными людьми окружит, продумает все. А коли до схватки дойдет, то в бою он быстрый и смелый. Я видал, как крест махается. Так вот». «Засада нужна», — высказался козьма «Дельно!» — согласился Юл. «Только как узнать, по какой дороге поедете? Для того свой человек в храме нужен!» Все посмотрели на Архипа. И тут глава клана вспомнил про Лавра и Туру. «Своего человека нет», — сказал он. «А вот те, кто не хочет, чтобы ильмар в храме верховодил, найдутся». «Бывшие приспешники Геста?» — спросил Юл. «Не совсем». «Охрана личная, элита ордена». Юл выпучил глаз. «Ты уверен?» «Почти», — сказал Архип. Они на преподобного такого косяка давят. Сам слышал, чего говорят про него. Значит, Юл оглядел всех. Есть шанс. Когда поездка состоится? Завтра. Встречаетесь в храме? Да. Грива нервно зашмыгал носом, ёрзая на стуле. Я поеду с вами, сказал Юл. Ещё б не поехал. Козьма усмехнулся. Медведковский, не обратив внимания, пояснил, глядя на главу клана. Ты меня в храм проведёшь. Покажешь, с кем говорить, потом не твоя забота. Архип поморщился. «Вас не пустят внутрь. Одного меня только». «Пройдем», — возразил козьма «Я хитрость одну придумал. настроив троих внутрь точно пропустят». «Как?» — удивился Архип. «Сейчас расскажу». «Только ты, — бригадир ткнул в медведковского пальцем, — «базарить с нужными людьми при мне будешь». «Ежели чего...» Юла склабился. Кожа задвигалась на обожженном лице. Толстый шрам изгибался, как червяк. Усмешка получилась такой зловещей, что козьма замолчал. Архип устала не по себе. Агрива отвернулся, судорожно сглатывая, пытаясь подавить приступ тошноты. «Так вот». Медведковский поднялся со стула. «Сейчас лучше выспаться. Долго не засиживайтесь». И направился к лестнице.